Часть вторая. Казетта. Книга первая. Ватерлоу. Глава первая. Что можно встретить по пути из Нивелля? В прошлом году, в 1861-м, прекрасным майским утром прохожий, рассказывающий эту историю, шел из Нивелля по направлению к ляюльпу юльпу Шел он пешком по широкому, обсаженному двумя рядами деревьев шоссе